Арина Каплер была не молода, тучна и не любила никого, кроме своей взрослой дочери и внука. Она работала и творила исключительно ради них, потому что при всем своем таланте была довольно ленива. Поэтому появление лишней, да к тому же совершенно бесперспективной клиентки, ее раздражало. Она с самого начала поняла, Жанна сошьет у нее одно единственное платье и больше никогда здесь не появится. То ли дело Ксения Викторовна Дробышева, ее мать. — Нос! И какое именно платье мы хотим? — строго спросила Арина Каплер. Со всеми бесперспективными она всегда вела себя сурово. — Для свадьбы, — сказала Жанна. — Платье невеста что ли? — В том-то и дело, что нет. На той свадьбе уже будет одна невеста, официальная, а я, а я хочу быть невестой тайной. Дамочка не в себе, тут же сделала вывод Арина. Правду же говорят, природа отдыхает на детях талантливых родителей. Но Жанна принялась терпеливо растолковывать ей ситуацию. И Арина вдруг поняла. Сумасшедшая, безнадежная, даже в какой-то мере извращенная любовь к мужчине, который никогда не сможет принадлежать дочери ее клиентки. «А зачем тебе это надо? Ты хочешь довести до ручки настоящую невесту?» «Ни в коем случае», — испугалась Жанна, — «невеста беременна, и пугать ее нельзя. Я хочу, Я хочу хотя бы в своих фантазиях быть невестой человека, которого люблю». «Праздник для меня одной». «В таком случае можно пойти на этот праздник в любой другой одежде», — возразила Арина. «Это будет не то», — жаром воскликнула Жанна. «Невеста без специально сшитого платья? Да какая же это свадьба?» «Тебя оттуда выгонят», — безапелляционно заявила Арина. «Двух невест на одной свадьбе не бывает». «Я об этом думала. Так вот поэтому я и пришла к вам». «Сделайте мне такой наряд, чтобы он никому глаза не мозолил и в то же время подыгрывал моей фантазии». «А лечиться не пробовала?» – хотела спросить Арина, но промолчала. Все-таки не хотелось огорчать Ксению Дробушеву. И еще Арина Каплер вдруг вспомнила отца своей дочери. Тридцать лет назад она, Арина, до смерти хотела выйти за него замуж. Но он сказал, что еще не готов. А потом, потом все-таки женился на какой-то вертихвостке. После этого Арина возненавидела мужчин. Но, может быть, стоило хоть на один вечер, вот как эта дурочка, которая сейчас стоит перед ней, вообразить себя его женой и успокоиться, и не терзаться от ненависти и не сбывшихся надежд целых 30 лет. Ладно, вдруг решительно произнесла Арина. «Будем работать. Это, кажется, интересная тема. Я, может быть, целую коллекцию потом сделаю на тему «Незаконная невеста» или «Самозванка на свадьбе». «Чужая невеста». Впрочем, название можно придумать потом. Кстати, ты после свадьбы можешь вообразить себе свою семейную жизнь с этим типом, а потом устроить такой же виртуальный развод? А что? Это прекрасный психотерапевтический ход». Не откладывая дело в долгий ящик, Арина принялась рисовать эскизы. «Да, тут действительно придется пораскинуть мозгами», — пробормотала она. «Вообще говоря, основой каждого свадебного платья является так называемый покрой принцесса. Пышная юбка, декольте и все такое. И еще ткани должны быть разных фактур». «Как это?» — спросила Жанна, склонившись над плечом Арины. Ну, скомбинированное из двух или нескольких видов, чтобы платье играло, понимаешь? Бархат с гипюром, парча и кружево, атлас или шелк с тем же гипюром. Но нам это не годится. Мы же делаем особое платье. И пышные юбки с декольте нам тоже не нужны. Нечто среднее. «Акринолин — Акринолин? — с азартом спросила Жанна. «Ой, кринолин нам категорически противопоказан. Ведь большинство невест в кринолиновых платьях. Вроде как бабы на чайник», – мстительно произнесла Арина, вспоминая события тридцатилетней давности. У ее соперницы был кринолин. «А это что?» – спросила Жанна, указав на рисунок. «Это очень популярный крой под названием «Маркиза ангелов». Линия талии занижена». Спереди фигурный спуск, рукава фонариком. Кстати, рукава и низ в классическом свадебном варианте обшиваются стеклярусом. Но мы из этой пошлейшей маркизы ангелов сделаем следующее. Во-первых, изменим форму декольте, а фигурный спуск оставим как намек. Во-вторых, уберем фонарики, рукава у нас будут вот такими, Карандаш стремительно порхал по бумаге, оставляя четкие смелые линии. «Юбку сделаем асимметричной, расходящейся слева средней длины, как говорится, чтобы ни нашим, ни вашим. Никаких валанов, розочек, ни намека на бархат с гипюром. У меня есть потрясающая ткань, нечто среднее между парчой и льном. Можешь себе представить? Недавно привезли из Германии». И цвет у нее подходящий, меняется в зависимости от освещения. Такой перламутрово-золотисто-розово-белый, очень неопределенный, что, по сути, нам и требуется. Так называемый хамелеон. «Обувь я тебе, деточка, советую заранее подыскать. Вот такую!» — нарисовала Арина Каплер изящные туфельки. «Только, умоляю, не белого цвета». «Ну, да ты и сама знаешь». Нет, даже сделаем вот как. Я сама подберу тебе обувь. А что будет на голове? Невесте ведь полагается фата? С любопытством спросила Жанна. Да уж, фата, усмехнулась Арина. Символ непорочности и чистоты. А некоторые еще накидывают на себя вуаль. Якобы вуаль должна уберечь невесту от сглаза. Кстати, из истории. На востоке вуаль была красного цвета а в Египте ее вышивали золотом. В Европе, само собой, было принято одевать невесту в белую фату из тончайшего кружева. Шляпку еще некоторые на себя нахлобучивают. Но «Ну, у нас с тобой не будет ни фаты, ни вуали, ни шляпки», — торжественно провозгласила Арина. «Мы, деточка, соорудим тебе нечто вроде молодежной банданы из того же самого материала, что и платье». Сублимируй в собственное удовольствие, никто не придерется. Апрельские сумерки тянулись долго. Прозрачный московский воздух пах горечью, словно где-то неподалеку жгли костры из прошлогодних листьев. Жанна в очередной раз ходила к Арине Каплер на примерку. Вышла тихой, почти умиротворенной, все-таки что ни говори, Лучшим успокоительным для женщины является хождение по магазинам или посещение портнихи, разумеется, если есть деньги, да и портниха соответствующего уровня. В сумочке завибрировал сотовый. Жанна взглянула на экран, высветился номер Василия Ремизова. Сначала Жанна не хотела отвечать, она и раньше игнорировала его звонки, но прохладные прозрачные сумерки и общий благостный настрой изменили ее решение. Алло, сказала Жанна, поднеся трубку к уху. Привет, Вася. Привет, Жанна, бодро отозвался тот. Что делаешь? Так, ничего, иду по улице, вот и решила прогуляться. Хорошее дело. Возьмешь меня в спутники? В спутники? Да от тебя, пожалуй, потом не отвяжешься, засмеялась Жанна. Я ведь, милый мой, чудеса творить больше не расположена. Что было, то было. Продолжение не последует. Она высказалась максимально откровенно. Следовало этого первого встречного сразу поставить на место. Но она по-прежнему не чувствовала ни раскаяния, ни стыда за тот вечер, словно провела его с мужем. Теперь уже с бывшим мужем. Ремизов помолчал немного, а потом ответил, как ни в чем не бывало. «А я больше большем не прошу. Просто прогуляться. Уж больно вечер хорош». «Тогда подъезжай», — сказала Жанна. «Я иду по Большой Дмитровке в сторону театральной. У тебя есть шанс меня поймать». «Понял», — ответил Ремизов и отключился. Размахивая сумочкой, Жанна шла по улице, стараясь не встречаться взглядами с прохожими. Как всегда было много желающих познакомиться, но Жанна с усмешкой отрицательно качала головой, когда к ней подходили «Витрины, витрины, витрины». Когда рядом стал сигналить автомобиль, Жанна поначалу даже головы в ту сторону не повернула, не ждала Ремизова так быстро. Хлопнула дверца, кто-то бежал за ней. «Жанна, это я! Да остановись же!» Тогда она обернулась. В первый момент не сразу узнала его. Ремизов был на себя не похож, потому что сбрил усы. «Это ты!» — засмеялась Жанна. «Господи! Что ты с собой сделал?» «Как? Что?» «Ты же сказала, что не любишь усатых», — насупился он. «Ой, Вася, ой, не могу!» Она смеялась и смеялась, чего с ней давно уже не было. «Ты что? Ты что, всерьез все воспринял?» «А разве ты шутила?» Ремизл взял ее за руку. «И вообще, я сам давно собирался побриться». «Ты теперь совсем другой, даже непривычно как-то». «Хуже?» — заморгал он светлыми ресницами. «Нет, не хуже, но...» «Ты ведь раньше, знаешь, кого мне напоминал? Одного советского актера, только я фамилию его забыла. А сейчас...» Она снова засмеялась. «Ничего, привыкнешь». «Не собираюсь я привыкать», — легко ответила она. «Тем более, что у театральной я, наверное, с тобой распрощаюсь». «Ты же сказала гулять, гулять», — напомнил он, шагая с ней рядом. «Давай уж до Александровского сада дойдем, а? Посмотрим», — пожала она плечами. Теперь без усов Ремизов казался ей моложе и глупее. «А посидеть где-нибудь в каком-нибудь кабачке?» «Ну их», — сурово сказала Жанна, — «там пить опять придется». «Меня, между прочим, на работе чуть ли не алкоголичкой считают». «И есть я тоже не хочу». Решила сесть на диету. «Зачем?» <с> — <Fit> удивился Ремизов. «Затем, что не хочу быть толстой коровой», — отрезала она. «Какая же ты корова! Ты, ты такая тоненькая, изящная!» «Мне лучше знать!» — упрямо покачала она головой. «Лучше расскажи, как ты там живешь!» «Все, книжки свои собираешь?» «Собираю!» «Ты, кстати, обещала мне Шекспира?» — напомнил он. «Не отдам!» — я передумала. «Ну, как знаешь!» До театральной они так и не дошли, потому что Жанна решила свернуть в Камергерский. «О, смотри, сколько здесь! Скоро будет летних кафе!» «А ты как думала, лето на носу?» «Обещают, конец апреля будет очень теплым», — сказал он и снова взял ее руку. «Жанна, перестань!» — с некоторым раздражением оттолкнула она его. «Мне неприятны все эти нежности. Я вот о чем хочу тебя спросить». «Ну, спрашивай. Я похожа на сумасшедшую, только честно?» «Нет». «Я же сказала честно!» — рассердилась Жанна. «Нет!» — подумав твердо, ответил Ремизов. «Ты, конечно, немного странная, но в лучшем смысле...» «Мерси!» — хмыкнула она. «А почему ты спрашиваешь об этом?» «Так, послушай, а у тебя, Васенька, не было никогда ощущения, что ты делаешь что-то не то?» «В том смысле, что, с одной стороны, ты уверен в своем поступке, «А с другой стороны...» — Жанна замолчала. «Ты о будущем?» «Ну, разумеется...» «Я не знаю», — ответил он. «Можно хотя бы поконкретней. В общем, я хочу посетить одно мероприятие, на котором на самом-то деле мне присутствовать нежелательно. Боюсь, плакать потом буду много», — тихо добавила она. «Так не ходи!» «И не идти не могу, потому что и без того плакать буду». Ремизов с тревогой смотрел на Жанну. В свете фонарей его лицо казалось странно изменчивым, даже как будто интересным, значительным. Может, он и не зря сбрил свои усы? «Что за мероприятие?» «А ты не догадался?» «Свадьба. Чужая свадьба». «А, -а я понял!» — вдруг воскликнул он. «Елки-палки! Я только сейчас все понял!» Он потер пальцами виски. «Боже, и что ты понял?» — надменно спросила Жанна. «Ты любишь другого». «А кого я должна любить? Тебя, что ли?» «Не в этом дело. Я-то голову ломал. Почему она тогда вдруг решила провести со мной ночь? Чем я обязан такому чуду? А ты это сделала из мести, к тому, к другому, у которого сейчас свадьба». «Да», — просто ответила она, — Я так загадала тогда. Уйду с первым встречным, чтобы совсем плохо стало. Ты действительно сумасшедшая, — с отчаянием произнес Ремизов. А ты решил, что настолько не отрази? Поразительное самомнение. Наверное, и сейчас, когда я согласилась с тобой встретиться, тоже на что-то надеялся, да? Теперь ты хочешь испортить жизнь другим людям, а? Никак не можешь смириться с тем, что выбрали не тебя, Жанна. «Я не собираюсь портить жизнь другим людям! Я ее порчу только себе!» – закричала она. «Ты? Да, да, я все знаю! Я ужасная стерва, да, сумасшедшая стерва! Шлюха, так ты обо мне думаешь?»